Глава семнадцатая. л е р т выглядел как обычно, спокойный, хмурый и сдержанный. Все как всегда. Однако я теперь посматривала на мага крови с подозрением. Мог ли он быть как-то замешан в том, что происходило с магией короля? Но ведь р й в е н так ему доверяет и всегда доверял. Первый принц, его самый старший, самый надежный и любимый брат. Тот, кто на трон и не претендовал, неужели он? Я тряхнула головой, отгоняя расстроенные е в ж как осинный рой мысли. Пока причин подозревать л е э р т а не было. Тот случайно подслушанный разговор мог вообще касаться чего-то совсем другого. Вот только и успокоиться не получалось. Я сухо поздоровалась с вошедшим и молча порадовалась тому, что н е к р о м а к успел подняться с колен и отойти от моего стула. Иначе наша встреча выглядела бы действительно как свидание, а не как сеанс лечения целителем душ пациента. Я посмотрела ваши записи, обратилась я к первому принцу. Н ее с в е т л о е высочество думает, что без вмешательства со стороны не обошлось, и я склонен с ней в этом согласиться, проговорил р э в е н Вмешательство со стороны? переспросил Лерт, глядя при этом не на брата, а на меня. И что же дает вам повод так считать? Поведение м а г и и р его темного величества, она точно чего-то боится, и ее как будто загнали в угол, затравили и принудили обороняться. Вот только страдает от этого неистинный агрессор, а носитель, виновник же остается в стороне, но явно продолжает подпитывать эту червоточину. Что ж, любопытно. л е р т нахмурил широкий лоб и повернулся к королю. А что насчет защитника? Чувствуешь его? Нет, качнул головой тот. Не чувствую. С тех пор, как все это началось, полагаю, он тоже прячется, если не ушел совсем. Постойте, я перевела взгляд с одного на другого, не понимая, как трактовать услышанное. У Его Величества тоже есть защитник, такой, как мой уголек. Но где он в таком случае? Почему я ни разу его не видела и не слышала? Я вижу, ты ей еще не рассказывал, хмыкнул Лерд. Видите ли, ваше высочество, защитник не всегда остается таким шумным и материальным. Со временем он становится невидимым, превращается в незримого духохранителя. После этого его может чувствовать только хозяин. Вы хотите сказать... У меня задрожали губы. Хотите сказать, мой уголек скоро умрет и станет призраком? Так вот почему я ни разу не видел а к р ы л а т ы х псов в темном королевстве, даже у королевской семьи. Ну уже, Ваше Высочество, не огорчайтесь так. Попытался утешить меня Маккрови. О смерти речи нет, это совсем другое. Мы же говорим про особенное магическое существо, а не обычную собаку. И это случится вовсе не скоро. Ваш защитник еще совсем молод, и он даже может успеть хм, принести потомство. Вот как? Я задаченно уставилась на своего необычного питомца. А ведь и правда я ни разу не задумывалась, как они размножаются. Но ведь он же мальчик, верно? Значит, ему надо познакомиться с девочкой, добавила невольно краснее. Давайте поговорим об этом в другой раз, буркнул р э в е н и я вдруг заметила, что у короля вид тоже стал несколько смущённый. Сейчас речь о моей магии. Есть какие-то идеи, кто может за всем этим стоять? Если под всем этим ты подразумеваешь не только свою проблему, но и покушение на её Высочество, то я скажу так: ищи, кому выгодно. произнес Лерд. Кто желает оказаться на твоем месте, устранив тебя таким образом, что у подданных не будет лишних вопросов. Выбросить м о у Некромагов не самое частое явление, но и не слишком редкое. А тебе повздыхают, может даже всплакнут, но жизнь продолжится, и народ королевства вскоре поприветствует нового правителя. И им будет занявший на играх второе место. Однако ни ты, ни я не знаем, кто это. Он, наверняка, и сам не уверен, что был вторым и действует на удачу. А советники вмешалась я. Они-то знают, но должны молчать об этом до тех пор, пока в разглашении не возникнет надобности. А это случится лишь в том случае, если королевство лишится своего правителя, например в результате несчастного случая, и если у него на тот момент не будет наследника. Этот наследник может быть еще младенцем, но ему назначат регента и... Знаю, я поморщилась, вспомнив разговор с р й в и н о м в нашем общем сне. Но мы этого не допустим, ведь правда? Я с надеждой посмотрела на темного короля, и он, не обращая внимания на присутствие брата, приблизился и сжал мою руку. Не допустим, сказал твердо, и в его взгляде я прочла уверенность, которой так не хватало мне самой. Мы вместе, мы справимся. Побыть с р й в и н о м наедине нам в этот вечер больше не довелось. Лерд выразил желание поговорить с королем о каких-то государственных делах, а я почувствовала себя лишней и, подозвав Уголька, отдала ему приказ перенести меня обратно в спальню. Мгновение легкого головокружения и темноты перед глазами, и вот я уже стою на знакомом ковре. Крылатый защитник зевнув и не проявляя никаких признаков беспокойства, отправился спать в свой угол. Я же с недовольным видом повернулась к двери, в которую громко. И требовательно стучали. Я же просила не беспокоить. в ы п а л и л а я распахивая дверь. Была уверена, что это Рори, но в коридоре обнаружилась Сайла и бутылка грушевого сидра с двумя бокалами у нее в руках. А с т у ч а л а ты ногами? Наклонив голову, осведомилась я. Нет, вот этих ребят попросила подержать. Отозвалась она, кивнув на охранников, дежуривших за моей дверью. Те с невозмутимым видом смотрели на пол, на стену, в общем, куда угодно, кроме моей гости, которая снова была облачена в весьма фривольный шелковый пинюар. А вот теперь, ребята, не беспокойте нас и никого не впускайте, особенно мужчин. Нам с ее высочеством нужно поговорить о нашем, о девичьем, – заявила она и вломилась в мою спальню. Я вообще-то уже ложиться собиралась. Пробормотала я, но поняла, что все возражения окажутся бесполезны. И пододвинула столик поближе к кровати, на к о т о р у ю уселась, наблюдая затем, как Сайло разливает с и д р по бокалам. Ты просто так решила со мной поболтать, или что-то случилось? у г у хмыкнула она. Кое-что случилось. Я рассталась с Эрбертом и хочу это отпраздновать. Отпраздновать? переспросила я с некоторой растерянностью. А от меня что требуется? Поздравить тебя с этим событием. Конечно, поздравить. Сайла подняла свой бокал и провозгласила: «За расставание! Пусть его высочество катится прочь и ищет себе кого поговорчивее и поглупее и вообще». Сделав глоток, она всхлипнула. Я сочувственно потянулась к ней, чтобы обнять и утешить, но Сайла уже натянула на лицо привычную насмешливую улыбку. Я невольно вспомнила тот бал, на котором Эрберт не пригласил ее танцевать, а выбрал одну из высокородных дамочек в ковровом платье. и сердито поджала губы. Ну попадись мне его темное высочество, я бы высказала ему пару ласковых. Да как он только посмел обидеть мою подругу! Новый стук в дверь заставил подскочить нас о б е и х Это еще кто? С подозрением уставилась на меня Сайла. Я пожала плечами, понятия не имею. Как-то в моих покоях многолюдно этим вечером. Сама разберусь. Сайла поставила бокал и направилась к двери. Я же сказала, чтобы никто. О, а тебе-то что нужно? Могу задать встречный вопрос, процедил знакомый голос, и я решила, что пора вмешаться, пока мои гости не п о д р а л и с ь За дверью стояла Нат, кузина выглядела как-то непривычно. Лишь приглядевшись повнимательнее, я поняла, что меня смутило. Вырез ее платья был слегка надорван, казалось, будто за него резко потянули. Что произошло? Ахнула я. На тебя что напали? Позвать Родрика? Нет, н а т а н и э л а шагнула вперед. Никого звать не надо. О, а это еще что? Усмехнулась Пронзая ее взглядом Сайла, когда за к у з и н о й закрылась дверь. Погоди-ка, не прикрывайся. Да тебе не только порвали платье, но еще и страстно целовали. И кто же у нас такой жаркий и нетерпеливый? Даю гадаю, д ю э н Ты серьезно? Я округлил рот. На тебя набросился демонолог? Возможно, я дала ему повод. Захлопала ресницами над. Мы гуляли в саду, потом сидели в беседке, и он... А хуже всего мне понравилось. Это же лучше всего, а не хуже. Расхохоталась Сайла. Весело у вас светлых проказниц. Знала бы, что ты придешь с такими новостями, прихватила бы еще бокал. Хотя можно же послать за ними одного из ребят за дверью и напомнить, чтобы помалкивали. Я все еще не могла прийти в себя от таких новостей. Моя лучшая подруга разорвала отношения с темным принцем, зато кузина похоже только что их начала. К счастью с другим, а то было бы совсем неловко. Кажется меня единственную не интересовало в романтическом плане ни одно из высочеств, только Его Величество. Нам принесли третий бокал. Раскрасневшаяся и взволнованная Натаниэла л не стала отказываться от сладкого сидра. Я поддержала к о м п а н и ю хотя терзалась мыслью, какие намерения в отношении моей кузины у д ь э й н а Не думает Джон, что с ней можно просто поразвлечься? Может, на правах ее родственницы мне нужно с ним поговорить? Да, пожалуй, и в самом деле нужно. Я ведь все равно планировала встретиться наедине и с другими принцами. Надеюсь, их не придется бить как ш и р а т а а то и без того слухов о нашей неудавшейся прогулке придворным на несколько недель обсуждений хватит.